Антон Палч Чехов Хирургия Земская больница За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек, лет сорока, в поношенной чечунчевой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности.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 И, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. А, -а, -а мое вам! зевает фельдшер. Чем пожаловали? С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич. К вашей милости. Истинно и правдиво в псалтыре сказано, извините.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 грешихом и беззаконовахом, Студными бокалях душу грехми И вленности, житие моей иждих. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи!» Отец Иерей после литургии упрекает. «Косноязычен ты, Ефим! И гугнив встал, поешь, И ничего у тебя не разберешь. А какое судите тут пение, Ежели рта раскрыть нельзя?»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 Этот легко рвать, а бывает так, что одни только крышки Этот — расплюнуть, — накладывает щипцы. Постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока делает тракцию. Главное, чтоб поглубже взять, чтобы коронка не сломалась. Отцы наши, мать не того. Ведь... Не того, как его, не хватайте руками, пустите руки. Сейчас... Вот, вот, дело-то ведь нелегкое. Отцы, родители, ангелы, О -о -о -о, да дергай же. Да дергай же, дергай. Чего пять лет тянешь? Дело-то ведь... Хирургия сразу нельзя. Вот, вот.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 Тянул, говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. «Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коль не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу!» «А ты зачем руками хватаешь?» — сердится фельдшер. «Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова! Дура!» «Сам ты дура!»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 Не тяни только долго, а одергай, ты не тяни, одергай сразу. Учи ученого. Эти, господи, народ необразованный, живи вот с этими, очумеешь, раскрой рот, накладывают щипцы. Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать. Делает тракцию. Не дергайся. Зуб выходит застарелый, глубоко корни пустил